Глава 14 Я бы могла начать возражать и упираться, если бы сегодня мне хотя бы было где ночевать с ребенком. В нынешней ситуации я соглашаюсь, потому что мне нужна эта работа, несмотря на ее странные обязанности и жуткого, просто-таки невыносимого начальника. После того, как Айдаров привозит нас к себе домой, он сразу возвращается на работу. Я же чувствую себя полностью разбитой поэтому, честно говоря, даже с трудом поднимаюсь с постели. «Мам, мам, давай гладь!» Мой маленький моторчик носится по комнате, которую нам добродушно выделял Егор Григорьевич. А меня, как только поднимаюсь, сразу тошнить начинает. Ужас какой-то. Сережа постарался в этот раз на славу. Надеюсь, и маукнется когда-то, хотя, конечно, вряд ли. Заявление я не пойду писать. Я засуню, боюсь. Боюсь, что он ей сделает за это что-то. Нет, не могу. Да и стыдно, ужасно. Сама чуть не сгорела со стыда, когда начальник узнал чуть больше деталей моих теплых отношений с мужем. — Сонь, ты не хочешь спать? — Нет, мам, вставай, мам, вставай. — Хорошо, встаю. Придерживаясь рукой о стену, выползаю из комнаты. Голова дико просто кружится. Да что ж такое? Соня бегает прямо под ногами. — Вот кому не сидится. Надеюсь, хоть спать будет крепко. — Тут совсем нет иглусок, мам. — Я знаю, малыш. Подожди, я из дома В вот. Достаю из пакета две небольшие игрушки. Одна вязаная куколка, а вторая кошечка. Няня. Так Соня ее зовет. Игрушка с фарфоровыми лапками на ниточках. Сонина любимая. — А мы домой когда пойдем? Приседая на корточке перед малышкой, к себе ее привлекаю. Вдыхает такой родной запах. — Сонь, мы тут пока поживем. У дяди Егора дома, хорошо? — У дяди Егола? — Да, потом переедем в другую квартиру. Надеюсь, она будет близко к садику, хорошо? Соня гладит волосы куклы маленькими пальчиками, а после вдруг взгляд серьезный на меня переводит. — Это потому, что папа меня не любит, а? — Прикусываю губу. Мы старались не ссориться при ребенке. Откуда она вообще знает это все? — Нет, конечно, ты что? Папа просто поживет отдельно. Он очень тебя любит, он будет приходить к тебе. Хорошо? — Угу, — мурчит мой котенок. И мы обе знаем, что никто к Соне приходить не будет. Сергей ни разу ее в садик не отвозил, ни разу не гулял с ней один. И порой мне казалось, что он просто незнакомый дядя для моей дочери. Я не знаю, когда это все упустило. Это было видно уже в первые дни после ее рождения, когда муж посмотрел на нее впервые. Я думал, что хотя бы на руки возьмет. Но не взял ни через неделю, ни через месяц. Уехал в свою командировку. А я глотал слезы, не понимая, чем ему не понравился ребенок. Соня родилась здоровой, симпатичной, никаких проблем. Кушала хорошо, плакала редко тянулась к отцу, к которому оказалось просто не нужна. Развлечения с друзьями Сергея были нужнее? Я теперь это отчетливо понимаю. Надо было сделать это раньше, развести с ним. Вот только я боялась. И сейчас боюсь. Остаться ни с чем, с ребенком, без образования, без стабильной работы, поддержки. Но я уже приняла решение. Сергей сегодня едва не покалечил меня. А если бы это Соня увидела? А если бы попало ему под руку? Нет, нельзя так больше. Просто невозможно. Пока и дарова нет, знакомлюсь с домом лучше. Здесь все просто блестит, и мы невольно с не переглядываемся. Здесь не то, что никто никогда не сидит, не отдыхает. Тут даже пыль боится летать. Какой-то музей не дом. Огромный, светлый, просторный. Мама, давай в плятки поиграем? Хорошо, только не бегай тут, пожалуйста. Дядя Егор очень любит порядок. — Я буду осторожно, чтобы лакончик не сердился. Дочка встает на носочки, прыгая, как маленькая зайка. — Ты мое чудо, родное. — Мама, считай. Я плятаться буду. Наконец глазки Сони загораются, и я отворачиваюсь, начиная считать. Раз, два, три. Соня радостно вскакивает и несется ураганом мимо меня. Проходит всего десять секунд, прежде чем на весь дом раздается жуткий треск, и я в ужасе поворачиваюсь, ища ребенка глазами. «Соня? Соня, где ты?» Хлопает входная дверь, и через секунду я вижу Айдарова с папкой бумаг в руке. «Что случилось? Почему ты не в постели?» «Строго, как начальник, хотя же он и есть мой босс». «А почему я должна там быть?» «Потому что у тебя сотрясение мозга» а твой мозг мне еще пригодится. Тебе плохо? Почему ты встала?» «Нет, мы просто играли». «Мамочка!» Из коридора доносится тихий тревожный голосок, на котором мы идем вдвоем с Айдаровым. И от увиденного у меня просто замирает сердце. «Соня, нет, не трогай!» Быстро ее осматриваю. Мой лучик стоит босиком в куче острых стеклянных осколков. Что-то разбилось. Кажется, ваза упала с полки, на которую дочь хотела залезть. И вот-вот Соня пошлепает по стеклу ко мне. — Стой! Ребенок, не шевелись! Басит Егор Григорьевич. Подходит в туфлях и быстро вытаскивает Соню из этого вороха стекол. Передает мне прямо ее на руки. — Почему ты не следишь за ребенком? — Я? Мы просто играли. — Сонь, что случилось? — Вазочка. Я хотел ее посмотреть. Она упала, лозбилась, сама. На это Айдаров лишь раздраженно закатывает глаза. Извините, я куплю вам новую вазу. Можете вычесть из моей зарплаты. Это греческая ваза. Она стоит три тысячи. Я же сказала, из зарплаты вычтите. Долларов, Лебедева, Ты столько не зарабатываешь. Проводя руками по модной стрижке, басит начальник и переводит на нас сони цепкий взгляд. «Идите за мной, давайте-ка проясним кое-что». Добавляет Айдаров и направляется прямо в гостиную.